Яков. Не слишком удачный день закончился долгим ужином, на котором я удостоился чести познакомиться с новым персонажем. Персонажа звали Михаилом. Был он широкоплеч, мордаст и нагл, хотя последнее старался скрывать, как и излишнюю нервозность. Но та выползала в судорожных движениях КДК на горле, желваков, и широких ладоней с короткими сильными пальцами, которые Михаил то сжимал в кулак, то разжимал. Мы с Танькой того с детства вдвоем. Вот, как родаки разбились, так я ее ростил. Он говорил хриплым басом и свысока поглядывал на Виктора, сегодня занявшего место на другом конце стола, в равной степени далеко и от Лисхин, и от Дуси зато близко к сестре Михаила. Интересная рокировка. «Как мило!» — широко улыбнулась Ника, слегка протрезвевшая, но, видимо, ненадолго. «И ты заботился о младшей сестренке? А то...» То поскукожилась над тарелкой, в сторону брата она, если и поглядывала, то из-под тишка. «Может, прав Ленчик, и тот ее бьет?» Не о них думать надо. Герой-рыцарь в наличии, справится как-нибудь со змеем-родственником. А меня другие вопросы интересуют. Скажите, а в последнее время за Игорем ничего странного не замечали? Перепады настроения, подавленность или, наоборот, чрезмерная радость? Нет, — ответила Алла. Ильва кивнула, топа пожала плечами, Ника фыркнула демонстрируя свое равнодушие к обсуждаемому вопросу. Алисхин, испустив очередной беззвучный вздох, произнесла. — Замечала. Он... он стал таким странным, задумчивым, мечтательным. — Общение с тобой сказывалось, — вернула Ника. — Да не, со мной он как раз почти и перестал общаться. Он меня избегал. Да-да, мне не стыдно признаться, но он меня избегал. Не стыдно. Факт. Остренький подбородок горделиво поднят, губки сжаты, глаза ярко блестят. Врет? В тему для поддержания беседы? Или по какой-то другой причине? Или все-таки нет? Свадьба с Громовым была не так давно. Неужели успела остыть к возлюбленной? Или письма остудили. А Дуся молчит, не пытаясь ни подтвердить, ни опровергнуть. Он одиночество полюбил, запирался в кабинете и сидел там безвылазно. — Он работал, — тихо сказала Дуся, — всего лишь работал. — Раньше он столько не работал. — Значит, не было столько работы. Конечно. — И при этом он почти не выходил из дому, — продолжала Лискин, и к нему не приходили. Это ведь странно, правда? Странно то, с какой старательностью она ищет странности. Яков Павлович воспользовалась паузой Ильвы. — А о чем вы с Дусей говорили, можно узнать? — Нельзя. — А вам не кажется, что вы ведете себя не совсем правильно? «Ильвы!» Алла Сергеевна бросила на стол салфетку. «Полагаю, что в свое время Яков расскажет нам обо всем. Нужно только подождать». «А у тебя, дорогая Алла, есть время ждать?» Ильва подперла подбородок ладошкой. «Мне казалось, ты спешишь. Очень-очень спешишь». «Тебе лишь казалось». Алла повернулась ко мне. — Но, Яков, право слово, это невыносимо для нервной системы. Вы уж постарайтесь побыстрее, а то я с ума сойду. — Я уже сошла, — тишину нарушил робкий голос Лискин. Мне, мне так страшно. — Проноя, дорогуша, — мигом поставила диагноз Ника. — Ночью по дому кто-то ходит. Нет, — Нет-нет, я знаю, что здесь много людей, но это другое. Ее ресницы трепетали, глаза блестели пленкой непролитых слез, руки, прижатые к груди, подрагивающие пальчики, толстый томик очередного нечитанного поэта, соскользнув с колен, глухо брякнулся об пол, и все вздрогнули. — Он или она? Наверное, она. Шаги такие женские были, осторожные очень, как будто она окралась на цыпочках и к моей двери. Она в комнату вошла, дверь толкнула и замерла на пороге, смотрела на меня долго-долго. — А ты на нее? — Ильва постучала ложечкой по краю чашки. — Я? Я не посмела. Я лежала и не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. «Я... я думала, если открою глаза, если она увидит, что я открыла глаза...» «То что?» — влез Михаил. «Чего тогда?» «Она меня убьет!» С театральным вздохом закончила рассказ Лискин. И Тяпа, до того спокойно дремавшая под стулом, звонко тявкнула. «Ну да, в этом месте, похоже, и собаки тяготеют к предчувствиям». На несколько секунд воцарилась тишина. Они будто и дышать перестали, обменивались взглядами, очудилась словами, целыми фразами, ментальное общение, выработавшееся за годы сосуществования. Алла Ника, Ника Ильве, Лисхин Виктор, Лисхин Ильве. Запутался. А Дуся? На кого смотрит Дуся? На меня. Насмешка и презрение, ну да. Она знает о моем желании влезть в чужие мысли. Ей кажется, что это неприлично. Как неприлично залезать в чужой дом, чужие письма, чужие дневники. Да, вот такая неприличная у меня работа. Ничуть не жалею. Ну и глупый, мелькнула в Дусином взгляде. Сама она глупая и беззащитная и совсем даже не некрасивая, особенная. Но вот закашлялся Михаил, сипло и хрипло, знакомая картинка, парень-заядлый курильщик, полезла в сумочку Ника, взвизгнула под столом тяпа, а Алла, поднявшись, сухо бросила. — Да врешь ты все!